Глава 15. Замысел против всех. Горона полностью подчинилась себе Эльду. Она накинула свои зелёные верёвоки-щупальца на тело девочки. Могла заставить сесть, встать, лечь, прыгнуть, разбить голову о камень, всё что угодно. Не могла лишь заставить говорить то, что Эльда не желала произносить. Но легко справлялась с этим недоразумением привычным для себя способом, не позволяла девочке сказать ни слова. Внутренне Эльда протестовала, но какой смысл в несогласии, если тело не подчиняется, и ты чувствуешь себя беспомощной куклой. Когда выяснилось, что Гаруна может проникать в сны, преодолевая защитные механизмы сознания, девочка начала бояться спать. Ведь именно во сне она по глупости выдала врагу все секреты. Страх рассказать что-нибудь ещё мучил её днём и ночью. Но и не спать пленница не могла. Теперь Эльда постоянно жила в страхе. Она чувствовала, что Гаруна с каждым днём всё ближе к своей главной цели разбудить великого змея. Осталось лишь несколько деталей, чтобы запустить цепь событий. Например, главе Трилистника обязательно нужно было заполучить искрящий чиранит Ордена Энергетиков. Лучше всего, конечно, Лучезар, который по-прежнему был спрятан в логове изгнанных. Эльда очень надеялась, что у Трилистниц ничего не выйдет. Сначала она пыталась возражать, достучаться до Гаруны, пыталась убедить но вскоре поняла что та совершенно безумна холодна расчётлива и одержима идеей разбудить змея стать ему равной благодаря четвёртой искре иногда они беседовали мысленно но чаще эльдо приводили в парадный зал истока где гаруна мучила девочку длинными одинаковыми разговорами Великий змей должен проснуться, ровным голосом повторяла женщина снова и снова. Но при этом все остальные могут погибнуть, возражала Эльда. Не думая об этом лягушонок, когда зажжётся четвёртая искра, Я стану настолько сильный, что смогу погрузить сердце змея обратно в сон, далеко он не выйдет. Но девочка не сдавалась. Вы не знаете, что будет, когда он проснётся. Его тело это наши острова, они все будут разрушены, если он сдвинется с места. Чероводье погибнет, а может быть, и весь остальной мир. Да всего мира, лягушонок, мне нет дела. Это преступление, не думая, скучающим голосом продолжала Гаруна. Это эволюция. Мы перейдём на новый уровень. Дет альк, представь, многие гордыни из наших тормозят развитие чар. Мы можем быть учёными, исследователями. Можем совершать грандиозные открытия, а они вечно экономят силы, боятся рисковать, ничего не предпринимают. Они все протухли в своём консерватизме и приверженности традициям. Всё это нужно изменить. Четвертая искра станет источником небывалой силы. Поверь мне, это стоит риска. Риска всем миром? Да что ты понимаешь, лягушонок? Женщина разочарованно махнула рукой. Дался тебе этот леер. Иногда лучше умереть, чем продолжать жить в невежестве. Я не хочу умирать, и никто не хочет. Всем и не придётся. Не нужно так переживать за других. Думай о себе. Зачем вы всё время это повторяете? устало спрашивала Эльда. Все их разговоры заканчивались одинаково. Не хочу, чтобы ты сопротивлялась, объясняла Гаруна. Так, мы потратим драгоценную силу на сожидание, и нам не придётся тратить её на твой контроль. Должна признать, что Живалист очень силён, и он сопротивляется упорно. Я с ним уже сталкивалась в прошлом. Хочу, чтобы вы добровольно подчинились мне. Да и другого выбора у вас нет. Оставьте борьбу. Мы вместе откроем семь замков и разбудим змея. Я возьму вас под свою защиту. Тебе нечего бояться. Эльда промолчала. Она как будто билась головой о стену, но стена была крепче её головы. Тяжело. Ей было очень тяжело выдерживать эти изматывающие разговоры. Хотелось вернуться назад, в тот день, когда она уплыла с камни сада. Зачем она отказалась, когда мама хотела ее защитить и спрятать? Надо было быть послушной девочкой и затаиться где-нибудь в укромном месте. Но разве спрячешься от Гаруны? Конечно, нет, ведь она уже тогда была на поводке у Лазарии. Никуда от них не убежать. А Гаруна медленно ползла по залу, волоча за собой длинные полы влажных одежд. Она напоминала огромного слизня, когда двигалась. Гигантского, невозмутимого, медлительного, но смертоносного. «Посмотри на этот фонтан!» — говорила она уже в который раз. В центре парадного зала поскверкивал бассейн в форме трёх лепестков символа ордена. Переливающиеся струйки жизнерадостно били вверх. "Ты ведь знаешь, что это не просто вода", Эльда догадывалась, а потом сама Гаруна объяснила, в чём его суть. Но ей нравилось повторять одно и то же по много раз. Поэтому она самодовольно продолжала. Это система, которую придумала я, а мои верные трилистницы помогли охватить весь остров. С помощью этой воды я управляю живыми садами, и у нас тут всё прекрасно устроено. Она напитана силой трилистника и помогает мне быть сразу всюду. в телах зверей и людей, в тканях растений, во всём, что живёт и полнится водой. Если всё пойдёт хорошо, то эта вода вальётся в большое озеро. С четвёртой искрой я смогу управлять всем чароводжем. Сейчас мне не хватает на это сил. Гаронит пока не обладает нужной мощью, но скоро это изменится. Она глубоко вздохнула, и многочисленные складки на огромном лице заколыхались. Но зачем вам всё это? снова спросила Эльда. Она уже спрашивала, но никак не могла понять. Всем островам станут единым организмом. Да только представь, какой потрясающий эксперимент. Одни мысли у всех, одни и те же желания, больше никаких ссор и недоразумений. Идеальный мир. У нас получилось создать такой мир здесь, в живых садах, и мы пойдём дальше. Пусть только змей проснётся и поделится со мной силой. У вас не получится, возразила девочка. Змей проснётся и уничтожит всё. Ваш идеальный мир обречён на разрушение ещё даже не родившись. Всё будет хорошо, твердила свою Гаруна, как будто не слышала возражений. Даже если кто-то пострадает, это будет необходимая жертва. Может быть, и лучше будет начать всё с нуля. Мы хорошо подготовились к великому событию. Четвёртая искра родится. Но на то, чтобы создать вчераводью единый организм, потребуется время. Поэтому надо ликвидировать сопротивление. Ведь и мы займёмся, Лазария. Как как Эльда перестала возражать, Горуна подползла ближе. Она дёрнула за ниточку, и девочка подняла голову. Закрыла было глаза, но женщина снова не позволила ей управлять собственным телом. Веки раскрылись, и пленница вынуждена посмотрела на ненавистную чару. Нестикающие вдоль лица складки кожи. Эльда почувствовала тошноту. Горона, кажется, угадала мысли девочки, и лицо её исказилось, помрачнело. Она отодвинулась и злобно зашипела. Тебя неприятно смотреть на меня. Поверь, я это понимаю. Здесь нет зеркал, это ведь не просто так. Мне давно не доставляют удовольствия видеть себя. Но и это была моя жертва ради великого будущего, нашего общего будущего. И ты не вправе презирать меня, не вправе брезговать. Эльда молчала. Она не знала, что сказать. Но тошнота не проходила, а горуна, связанная с девочкой силовыми нитями, чувствовала это. Излилась всё сильнее. Если ты, лягушанок, не справишься с собой, не перестанешь сопротивляться, мне придётся применить другой способ, чтобы ты стала покладистеей. Помни об этом. Что? Я знаю, есть люди, которых ты любишь. Лазарея сказала, что ты хотела спасти мать. поэтому пришла в наш орден. «Моя мать в безопасности», — неуверенно произнесла Эльда. «Это ненадолго, лягушонок. Ты скоро убедишься, что вся безопасность — только иллюзия. Я знаю о каждом ее шаге, слышу все до единого слова. И если мне будет нужно...» А на завтра же окажется здесь. И мы посмотрим, как ты тогда будешь себя вести. Эльда сжала кулаки. Не верить, не верить ей. Такого не может быть. Верить. Спокойно кивнула Гаруна, медленно заставила Эльду разжать пальцы. На мне даже не обязательно использовать твою мать. Я слышу, как звучит твоё сердце, когда ты думаешь о пленниках, о том, кто был деревом. И молчишке без драгоценчей мы можем начать с них. Нет. Конечно, да. они тебе так же не безразличны я это вижу ты испытываешь к ним бесполезное и опасное чувство любовь бесполезное для тебя но весьма удобное для нас ты станешь куда сговорчивее если поймёшь что от тебя зависит жизнь этих двоих слеза покатилась по щеке Эльды Такого бессилия и глухого отчаяния она никогда ещё не испытывала кто она такая чтобы сопротивляться этой страшной женщине она ведь даже не Шани мысль о Шани заставила её отвлечься что бы сделала сестра чара горуна видимо почувствовала изменение в настроении эльды и насторожилась. Она, как хищник, бросалась на любую эмоцию, чтобы узнать, какие ещё рычаги можно использовать, чтобы управлять девочкой. Последовала минута напряжённой тишины, противостояние охотника и жертвы. А затем они обе почувствовали Как приближалась Лазария, узнали стук её сердца ещё до того, как услышали шаги и шелест платья. Женщина вошла в зал. Ты могла бы не носить здесь маску, сказала Гарона, взглянув на неё. Я уже привыкла к ней, госпожа, склонила голову Лазария. В чём дело? «Есть небольшие проблемы в совете, госпожа Гаруна. Я бы хотела обсудить это с вами». «Тебе не обязательно приходить сюда для этого». «Да, госпожа. Я просто подумала, что так мы сбережем часть силы». Еще раз поклонилась Лазария. Гаруна одобрительно ухмыльнулась. «Иди к себе, лягушонок», — сказала она. Эльда тут же встала, хотя не была уверена, кто управлял её телом в этот момент: она сама или горуна. Иди и подумай над тем, что мы обсуждали. Девочка не ответила. Она сейчас больше всего хотела оказаться подальше отсюда. У неё не было возможности убежать, но, по крайней мере, она могла спрятаться в ту крошечную каморку, куда поселила её Лазария. На цветочное поле они больше не возвращались. В новом обиталеще Эльды не было ни окон, ни даже дверей. Оно напоминало большое гнездо, только плотные ветви отделяли его от тёмного коридора. Но в этом гнезде Девочка некоторое время могла побыть одна. После того, как безликие женщины увели пленницу, Лазарея ещё раз склонилась в глубоком поклоне перед головой трилистника. Как продвигается работа, госпожа? поинтересовалась она. Она глупый, маленький лягушанок. Но оказалась очень сильна. В голосе Гаруны звучало раздражение. из за черанита. И да, и нет. Она тянет из меня слишком много сил. Я не могу себе позволить так растрачиваться перед церемонией. Нужно сломить волю этой девчонки. Нужно сделать так, чтобы семигранник встал на нашу сторону. Понимает ли она, что делает? осторожно спросила Лазария. Конечно, нет. Я же сказала, она довольно глупа. Постоянно трясётся, мучается дурацкими мыслями, Хе -хе, кажется, влюблена, горуна хмыкнула. Но есть в ней какой-то стержень, который удерживает её. Лягушонок за что-то держится лапками, а я не понимаю за что. Если сломать её опору, то больше ничего не нужно будет делать, она сама упадёт. Но время очень дорого. Женщина медленно вошла в фонтан. Одежда ещё больше намокла, но она не обратила на это внимания. Лазарея продолжила разговор. Кстати, о времени. «У меня не очень хорошие новости, госпожа. Совет Семи собирается на очередное совещание, и нас ждет противостояние сразу с несколькими орденами. Это вызывает тревогу. Они намерены предъявить Трелиснику обвинение по целому ряду пунктов». «А кто за чинщик?» «Трехглазые и драконщики камнесада». «Глупцы!» Выдавила Гаруна, продолжая стоять в воде. — На какую дату назначен совет? — За день до карнавала Чаранитов, госпожа. — Это слишком рано. Добейся переноса этой даты на день карнавала, и нам не придется оправдываться перед советом. — Вы уверены? — Да, я решила. — Да. День карнавала лучшая дата, чтобы изменить этот мир. Мы почти готовы, Изария. Все ходы в этой игре расписаны. Они будут следовать друг за другом, как точные удары. Никто не сможет отразить наш натиск. Они просто не успеют ничего сообразить, как все уже будет кончено. Обещаем, что мы представим доказательство своей невиновности в день заседания. Чароведа пассивна, и это нам на руку. Чара Гаруна закрыла глаза. Струйки фонтана стали подниматься все выше и выше, и, наконец, переросли ее. А потом обрушились прямо на женщину. Она шумно задышала. Лазарея подождала немного, глядя на то, как Горуна подпитывается силой из фонтана. Она боялась помешать столь важному делу. Но когда Горунит засверкал, переполнившись мощью, сказала: "Есть новости насчёт чароведы". "Да?" Она собирается нанести нам визит, сопровождая учениц на традиционной экскурсии. И Чар-Алерт будет вместе с ними. На такой подарок мы и не рассчитывали. Гаруна расплылась в улыбке, отчего влажные складки на лице заскользили не только вниз, но и в стороны. Чара Лазария опустила глаза. Если они не передумают, то всё сложится идеально. С ней будут девочки из разных орденов, и среди них та, что носит полумрак, как я и говорила. Наш план сработал. Мой голос был решающим, когда присуждали приз чароведы. Прекрасно, Лазаря, ты хорошо поработала. Поломрак на ночь очень поможет. Но сможем ли мы сдерживать его гнев? озабоченно произнесла Лазария. Конечно, сможем. Его носительница всего лишь ещё один лягушанок, не больше. Разве может она нам чем-нибудь помешать? Одна Чара Гарона совершенно не встревожилась. Она наслаждалась энергией, которой только что напиталась. В ней огромная сила, но против вас она ничто, согласилась Лазария. Именно. Но всё же я бы заручилась её поддержкой, если она окажется противлением. Вам нужно будет сдерживать два мощнейших черанита. Зачем тратить силу попусту? В твоих словах есть доля правды. Попробуй подчинить полумрак. Это может оказаться полезным. Да, госпожа, согласилась Лазария. А крылья они нам не помешают? С крыльями будет проще всего. Драгончики с этих двух островов слепы в своей самоуверенности. Только Красный орден может представлять угрозу, но и с ним мы справимся. Морфы готовы и жаждут битвы за вры на голодном пайке. Когда они вырвутся, то будут жутко голодны. Я не завидую никому, кто им попадётся. Никто не остановит нас, ни совет, ни драгонщики, ни чароведа. Да, госпожа. Горона наконец выбралась из фонтана и поползла к окну, оставляя за собой влажный след. Передай совету наши условия. Будет очень удобно собрать их вместе и предъявить все требования. Ты этим займёшься, пока я буду занята пробуждением змея. А если они не согласятся э на перенос даты, куда они денутся? Их судьба уже предрешена. Скоро вы нанесёте визит детишкам чары Ферры. «Тебе ведь удалось добыть из головы из Гана сведения о переходе в логово?» «О да, это было очень легко. Он почти не сопротивлялся. Бедняга. В лечебнице его хорошо подготовили». «Теперь он где?» «В одном из бутонов. Его чаранит функционирует, а значит, может быть, еще чем-то нам полезен». Мы посетим Логаву в ближайшее время. Прекрасно. Возьмёшь с собой нашего страптивого лягушанка? Её присутствие необходимо. В голосе Лазарии звучало удивление. Я исследовала её сознание. У неё там хранится почти полная схема перехода в Логаве. Вам будет легче ориентироваться внутри. Да и ей полезно почувствовать себя частью нашего ордена. Я знаю, девчонка волнуется за носительницу Лучезара. Кажется, там совсем малышка, к которой Эльда испытывает нежные чувства. Продемонстрировав свою силу, мы разрушим часть её внутреннего стержня, я уверена. Наша цель в логове это Лучезар? Я правильно понимаю? Больше меня там никто не интересует, ответила Гаруна. Остальное на твоё усмотрение. Можешь стереть их из истории островов точно так же, как вычеркнула Синий Орден. — Все поняла, моя госпожа. — Я буду с тобой там, ты знаешь, как и всегда. Если нужна будет помощь, обращайся. Только на территории Лигардии наша связь прервется. Не задерживайтесь там надолго. — Ни в коем случае. Чэра Лазарея отвесила ещё один глубокий поклон. Эльда в это же время сидела и ломала голову. Она искала хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Что бы на моём месте сделала Шани? Мысли о сестре придавали Эльде сил. Та никогда не сдавалась, искала обходные пути и строила планы. В плену у изганов она вела себя решительно и смело, и в конце концов сумела придумать, как выбраться. Рискнула, но риск оказался оправдан. Эльда была уверена, если бы Шанни оказалась в лапах у Гароны, она бы не сдалась, обязательно нашла бы выход. «Надо попробовать думать так же, как Шанни». Она почувствовала, что облепившие её силовые нити перестают давать ей команды ночью. Она могла мыслить, говорить и действовать, но выбраться из маленькой комнаты, больше напоминающей тюремную камеру, не могла. Она не знала, как устроено общение с живыми темницами истока. Почему ветви, преграждающие вход, слушаются чар Лазарию, а на приближение Эльды ощитиниваются острыми шипами. Давай думать, уговаривала она себя, вращая в руках жевалист. Спит Горуна очень мало, но какое-то время у меня есть на то, чтобы оставаться самой собой. Ей очень хотелось выбраться и найти Сержа настроенным, убедиться, что с ними всё хорошо. Гаруна сказала, что её друзья где-то здесь, недалеко. Где же она их прячет? Если бы Эльда могла довериться своему Чыраниту. Знать бы, что он будет на моей стороне, а не на стороне Трелисника. Она вдруг почувствовала что жевалист завёл её. Кружение искр стало завораживающим, притягивая её внимание. Девочка, ещё не до конца понимая, что делает, нырнула в поток мерцающих искр и погрузилась в силовое поле своего черонита, становясь с ним одним целым. Раньше такое случалось, когда Эльда попадала в сцепку и нужно было с кем-то бороться. Но теперь она оказалась на маленьком зелёном острове, который парил в пустоте. Воздух вокруг переливался золотистой пыльцой в клубящихся вихрях, в которых возникали странные фигуры. Эльда вгляделась в них, узнавая лица людей, места. Она догадалась, что попала в самое сердце Черанита. Живалист впустил её. Но здесь должен быть кто-то ещё. Девочка стояла в высокой траве, всматриваясь в золотистые фигуры, пока вперёд не выступила одна, тоже знакомая. Эльда шагнула навстречу, протянула руку, но фигура попятилась, будто испугалась. Я не обижу, не бойся. Я Не боюсь. Эльда не раскрывала рта. Здесь было пространство для силовых потоков. Слова были бы лишними. Она понимала всё, что происходит вокруг, чувствовала всем телом. Она была частью силы, и фигура перед ней тоже. Кто ты? спросила Эльда. Часть тебя. Почему ты не подходишь ближе? Я тебя не знаю. Ты-то не узнаешь, если не приблизишься. Может быть. Фигура обошла Эльду кругом. Сейчас она была похожа на молодую женщину, смутно знакомую. Ты пытаешься догадаться, кто же я? обратилась она к девочке. Да, я тебя знаю. Не думаю. Моя прежняя связь с человеком прервалась много лет назад. «Это твоя последняя носительница?» «Да». «Милада», — вспомнила Эльда. «Дочь Чары Ферры». Так ее звали. Она была хорошей чарой, но не доверяла мне. Отрицала собственную силу, даже хотела бросить меня. «Да». Мы поссорились. Почему-то не помогла ей устоять против Гаруны. Я не могла. Я упала в озеро, где Дельфи хранили меня. А потом передали тебе. В моих руках было сокровище, но я не знала об этом, сказала девочка. Да. Я наблюдала за тобой, когда могла дотянуться. Ты доброе и смелое. Эй, не очень-то я смелая, вздохнула Эльда. Не спорь. Я много времени провела рядом с тобой. Я кое-что понимаю. А когда ты приняла меня, я испугалась. Не могу доверять тебе. Почему? Ты начала с того, что предала меня. Фигура сгустилась. И Эльда увидела, как нахмурилось искращающееся лицо. Я не предавала. Ты испугалась, когда я раскрылась тебе в первый раз. Ты отвергла меня и выбросила прочь. Со мной ещё никто так не поступал. Эльда внезапно поняла, о чём идёт речь. В тот день, когда белоснежная раковина раскрутилась на ладони чара тройна, и девочка впервые увидела жевалист, она действительно испытала страх и отказалась от камня. Так вот, почему жевалист ей не доверяет. Эльда почувствовала раскаяние и стыд. Прости меня, сказала она. Что? Прости меня. Я не понимала, что делаю. Теперь я сожалею об этом. Фигура молчала, повернувшись спиной к Эльде. Потом она сказала: "Есть ещё одна причина, по которой я не доверяю тебе". "Какая?" "Ты позволяешь им управлять собой. Не ценишь меня". Но я слишком неопытна, чтобы сопротивляться Гаруни, возразила Эльда. Она связала меня по рукам и ногам. Как я могу противостоять ей? Я так слаба. Ты слаба? Звучание её голоса окружило Эльду. Фигура вдруг выросла в несколько раз и закрыла собой всё вокруг. Девочка оказалась в вихре золотистой пыли. Слова доносились сразу со всех сторон, гневные слова, обрушившиеся на неё разом, словно лавина. Посмотри на меня, взревел голос. Разве я могу быть слаба? Нет, я не о тебе. Эльда отворачивалась от фигуры, пытаясь укрыться от вихря и голоса. Посмотри на меня, посмотри. Ты это я. Эльда закрыла глаза. Она больше ничего не видела из-за силовых вихрей. Почувствовала, как тело её рассыпается на миллион золотистых частиц и начинает уноситься куда-то вверх. Ты это я. Она оказалась огромной, и сила бушевала в ней словно торнадо. Не было у неё границ и пределов. Невыносимо. Прекрасно. Всё-таки слишком. Я поняла, поняла, крикнула Эльда. Разом всё закончилось. Девочка вернулась на остров. Она тяжело дышала. Зелёная трава покачивалась, словно покоряясь невидимому ветру. Но здесь не было ветра, только сила, безбрежная и бесконечная. Всё вокруг подчинялось ей. Фигура напротив изменила свои очертания. Теперь Эльда будто смотрела в зеркало и видела в нём себя. Я это ты. повторила ошеломлённая Эльда. И золотистая девочка перед ней склонила голову набок, оценивая собеседницу заново. Сама протянула руку. Эльда. Эльда. Голос снаружи пробивал потоки силы и настойчиво звал. Эльда. Маленький остров унесся прочь, золотистая фигура на нем подняла руку на прощание и, кажется, улыбнулась. Эльда открыла глаза и оказалась в темноте своего гнезда. Кто ее звал? — Кто там? — Эльда, это ты? — Тш! — Только тихо! Змеи в хвост, наконец-то! Голос, который доносился из-за стены, звучал знакомо. Это была Юта. Девочка бросилась к сомкнутым ветвям, забыв про шипы. Больно укололась, когда они ощетинились. "Юта, откуда ты здесь? Ты свободна?" "Не многим свободней тебя", донёсся голос из коридора. "Как я рада, что с тобой всё в порядке". Могло быть и лучше, прошептала Юта. Странно, у тебя здесь замок тройной, не такой, как у всех. Думаю, Гаруна подозревает, что я могу его открыть, контролирует меня полностью, признала Сельда. Да уж. Ты можешь помочь мне? Могу ли я открыть дверь? Юта помолчала, наверное, оценивала свои возможности. Думаю, через некоторое время я смогу разобраться, как работает этот замок. Три лестницы используют один и тот же метод. Эти замки — просто силовые узлы. Если знать, за какую ниточку дернуть, то он откроется, понимаешь? Не совсем. Это не важно. У твоего замка три хвостика, и открыть его можно только снаружи. Если поломать голову, то я смогу вытащить тебя. Только вот... «Что?» «Только бежать нам пока некуда, поэтому надо хорошенько подумать, прежде чем что-то предпринимать. Если поторопимся, упустим свой шанс». «Я понимаю», — сказала Эльда, — «но я так рада тебе, Юта! Дик сказал, что ты работаешь на черве-ферме». «Да, я провела там немало времени, чуть с ума не сошла», — сказала Юта. Меня перевели сюда совсем недавно. Я ухаживаю за белокрылом и стараюсь не мозолить никому глаза. Это я им сказала, что ты хорошо ладишь с драгончими. Так это из-за тебя я оказалась здесь. А я-то гадала, почему они выбрали именно меня. Спасибо, Эльда. С белокрылом всё хорошо. Да, и я могу ходить по нашему уровню и даже за пределы истока. Юта. Я очень рада за тебя. Хоть кому-то я смогла помочь. Голос Эльды дрогнул, и она всхлипнула. Голос по ту стороне стены тоже дрожал. Держись, подруга. У меня тоже уже почти есть план. Белокрыло крепнет и сможет забрать нас отсюда. Ты же видела, какие у него теперь мощные крылья? Но надо подготовиться, нельзя спешить. Эльда постаралась взять себя в руки и глубоко вдохнула. Юта, мы обязательно выберемся. Только помни, что днём я не могу говорить с тобой. Днём это не я, а Гаруна. Не обращайся ко мне, даже если тебе покажется, что мы наедине и никто не слышит нас. Я запомню. «Пусть она не обманет тебя. Она очень хорошо притворяется». «Тут все притворяются, Эльда», — сказала Юта. «Научись притворяться тоже. Даже мысли нужно держать под контролем». «У меня это плохо получается, но я постараюсь», — вздохнула Эльда. «Ума не приложу, как не пускать ее в мою голову. Можно запутать ее, усыпить бдительность». Как-то. Повторяй постоянно одно и то же. Что-нибудь вроде считалочки. Она устанет это слушать, перестанет быть внимательной к тебе. Эльда поразмыслила. Действительно, неплохая идея. Ты молодец. Это может сработать, Юта. Я не сама придумала. Это было в одной книге, которую я прочитала, когда искала способ, как освободить Дика. «Думала, что информация бесполезная, но оказалось, что все может когда-нибудь пригодиться. Я попробую заглушать мысли. По крайней мере, хуже не будет. Жаль, что дико здесь нет». Юта тоже вздохнула. «Я установила между нами силовую связь, но расстояние слишком большое, и сил у моего чаранита не хватает, чтобы поддерживать ее». Иногда мне кажется, что я что-то чувствую, но только эмоции, бессвязные мысли или слова. Может быть, это его сны? Они помолчали. Нам надо сбежать отсюда, пока Гаруна не запустила свой план, сказала Эльда. Понимаешь, без меня у неё ничего не получится. Зачем ты ей? Не понимаю. У меня теперь живалист, но не это самое главное. Я её ключ. Что ты говоришь? Она хочет разбудить змея, сломать защиту вокруг его сердца, зажечь четвёртую искру. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Если я не смогу убежать, то выход у меня будет только один. Какой? Насторожилась Юта. умереть иначе умрут все остальные семь островов в опасности так сказал чарователь а что ещё он говорил если мы шани разделимся то смерть заберёт семерых так что пообещай мне кое-что юта что если ничего не получится и если мы не выберемся отсюда то не дай ей заполучить ключ, то есть меня. В каком смысле? Я не должна разбудить змея. Ты обязана сделать так, чтобы я... чтобы меня не стало. — Что ты такое говоришь? — Юта повысила голос. — Тише, тише! — попыталась успокоить ее Эльда. Это единственный шанс. Для всех остальных нет. Да, Юта. Эльда, я не смогу, возражала девочка. Сможешь, если придётся. Пообещай. Нам не обязательно это делать, если мы придумаем другой план. Но если нам не удастся сбежать, пообещай, что поможешь мне. Юта молчит, трясла головой. как будто пытаясь осознать, чего просит от неё Эльда. Ты только представь, все замки, все города, все горы и поля, все семь островов уйдут под воду. Все люди погибнут, если Горуна осуществит задуманное и великий змей проснется от тысячелетней спячки. Никому не спастись. Что ты такое говоришь, Эльда? Это не может быть правдой. Она сама сказала мне: "Не может быть". Трилистница ведь хотят власти, а не смерти семи островов. Они просто не понимают последствий Юта, а я была там, у самого сердца змея. Я видела, на что он способен. Гороуна не остановит его. Её планы не осуществиятся. Чероводе — Ничто не спасет. — Если допустить, что это правда, тогда надо убить не тебя, а Гаруну, — уверенно сказала Юта. — Это она, а не ты должна покинуть этот мир. Она представляет для всех угрозу. — Это не поможет. Есть еще Лазария, Чара Верига и другие Три Лисницы. Все они верят в то, что задумала Гаруна. Мы не сможем остановить их всех. Но если у них не будет ключа, то они точно не сумеют ничего сделать. Они предпринимали уже несколько попыток, но им не хватало сил. Я подумаю, Эльда. Пока ясно одно: нам надо бежать отсюда как можно быстрее. Я сделаю, что смогу. Можешь дать мне руку, Юта? Юта протяснула худенькую ладонь сквозь сомкнутые ветви, прошептав им что-то успокаивающее, от чего они втянули шипы. Как это у тебя получается? удивилась Эльда. Я каждый день учусь, объяснила Юта. В знании сила. Я помню, ты нам говорила это в самом начале года. Эльда взяла протянутую руку в свою. и закрыла глаза. Она попросила Жевалист поделиться частью силы с неизвестным безымянным камнем. Во имя нашей дружбы, ты это я, шептала она. Чиранит не стал сопротивляться. Часть силы перелилась из ладони в ладонь. Сияние золотистой искры внутри Чиранита Юты стало уверенней. Мой камень стал ярче, — прошептала она. «Может быть, это поможет тебе связаться с Диком. Но тебе придется скрывать свою силу», — заметила Эльда. «Если кто-нибудь узнает, нам придется не сладко». «Я справлюсь, ведь на меня обычно никто не смотрит», — сказала Юта, убирая руку. «Попробую связаться с Диком». Постарайся не выдать меня, огаруни, когда она снова будет копаться в твоих мозгах. Постараюсь. Я буду ждать. Пока, Эльда. Береги себя. Юта бесшумно исчезла. Эльда почувствовала это с помощью силовых лучей, которые раскинул вокруг жевалист. Она испытала настоящее облегчение от того, что нашёлся человек, которому можно доверять. Она больше не одна в темноте. Рядом есть друг. Но стоило девочке почувствовать радость, как ликование сменилось тревогой. Если только Гаруна услышит Эльдины мысли, Юта окажется в страшной опасности. Значит, надо сделать всё, чтобы этого не случилось. Я могу помочь. вмешался жевалист. Помоги. И Эльда снова погрузилась в золотистый вихрь. Времени у неё оставалось в обрез. Как только Горона проснётся, придётся притворяться безвольной, беспомощной, глупой девчонкой. А пока нужно успеть договориться с Черанитом, как сохранить их самые важные Da hinnai.